Новый год. На Новый год отправились большой и шумной компанией к Саше на дачу. Таня взяла с собой Ляльку и Верку, которая поссорилась с Вовкой и была совершенно свободна. Лялька тоже пребывала в гордом одиночестве. Гриш уехал в Кронштадт к родителям. Добирались до места на электричке, шумно и весело. Дача оказалась огромной, с отдельным входом для прислуги, с голландскими печами, обложенными коричневой глазированной плиткой, с камином и огромной террасой с цветными ромбами стекол. Затопили печки и камин. Дом постепенно набирал тепло. Девчонки на кухне резали салаты, жарили кур и чистили селедку. Ребята разгребали перед домом снег и наряжали на улице елку. Стол накрыли в гостиной возле камина. Зажгли свечи. Было уютно и красиво. Началось веселье. Танцы, обжиманцы и песни под гитару. Потом все вывалились на улицу, пили из бутылок шампанское и водили дурашливые хороводы вокруг украшенной елки. Таня предложила девчонкам прогуляться по поселку. Вышли за калитку. Фонари тускло освещали дорогу и дома, стоящие в глубине участков. Таня плюхнулась в сугроб, раскинула руки и сказала, «Всю жизнь мечтала полежать на снегу, и все никак не удавалось» а это оказывается так клево. Рядом с разбегу плюхнулась Верка. Лялька секунду посомневалась и тоже рухнула на спину. «Смотрите, какое небо!» — сказала Верка. Девчонки посмотрели наверх. Небо было чернильно-черное, и звезды сияли ярко и четко. «Большая медведица», — мечтательно проговорила Таня. «А это полярная звезда, самая яркая». «А это астроном», — хмыкнула Лялька, кивнув на Таню. Тебе бы в планетарии лекции читать. Дура, отозвалась Верка. Как всегда, все опошлишь. Вот бы звезда упала, задумчиво продолжала Таня. Желание бы загадали. Не знаю про звезду, а придатки мы точно застудим. А нам еще, между прочим, детей рожать, — откликнулась лялька. Девочка плачет, шарик улетел. Ее утешают, а шарик летит. Звонко и чисто запела Таня верка подхватила девушка плачет жениха все нет ее утешают а шарик летит женщина плачет муж ушел к другой тихо вступила лялька ее утешают а шарик летит плачет старуха мало пожила ее утешают а шарик летит чуть тише спела таня а шарик вернулся а он голубой быстро допела лялька вставайте дуры Верка поднялась и принялась отряхиваться от снега. — Лялька права, жопа уже вся ледяная, точно застудим, все, что можно и нельзя. Таня и Лялька нехотя поднялись. — Чаю горячего и с лимоном, и к камину! — крикнула Лялька. — Еще портки переодеть, лично я вся мокрая. Побежали к дому, уютно сверкающему огнями, а там продолжалось веселье. Их отсутствие никто не заметил, все занимались своими делами. Таня села на маленькую лавочку перед камином, глотнула горячего глентвейна и почему-то подумала, что этот Новый год она не забудет никогда. Странно, такие мысли. Светик и Жанка готовились к Новому году ответственно. Еще бы. Гия и Ливан пригласили их в ресторан, да еще в какой, в Архангельском. Жанка сказала, что это самое модное и клевое место. Ресторан стоит в густом сосновом бору. Еда, оленина в горшочках, медвежатина, Старая русская кухня, а какой там ансамбль. Такой мальчик поет, и глаз не оторвать, и поет сказочно. В общем, вечер обещал быть веселым. Поехали в туалет на Кузнецкий мост. Там в подвале была самая модная толкучка. Купить можно было все, что хочешь. Косметику, шмотки, обувь, бижутерию, американские сигареты. Только плати. Правда, иногда случались ментовские облавы, но это было заботой продавцов. Долго толкались, народу тьма. Померить заходили в туалетные кабинки. Ни черта непонятно, свет слабый, толчья. Вспотели, устали, но урвали. Вышли на улицу, перевели дух. Поехали мерить к Жанке. Свете купила платье из вишневого шифона. Красота сказочная, сапоги на платформе, черный лак сбоку цепочка. Жанка отхватила костюм. Юбка-гофре, пиджачок с кантом, тонкое джерси, цвет небесно-голубой. Черноглазые Жанки очень к лицу. У зеркала крутились пару часов и остались довольны. Пошли пить кофе и курить. Уф, ну и процедурка. Ги и ван заехали за ними на такси. Дорога шла вдоль заснеженного леса. Красота! Ресторан светился огнями. У входа стояла огромная наряженная елка, по всей округе раздавалась музыка. Зашли, разделились, сели за стол, внутри полный аншлаг. Люди солидные, мужчины представительные, дамы разодетые, сверкают бриллиантами. Светик Жанка оробели, а ведь не испугливых. Но началось веселье, выпили шампанского и понеслось. Танцы до упаду, опять шампанское. Вышли прогуляться на улицу, подышали и опять в зал. К шести утра язык заплетался, подкашивались ноги. В такси на обратном пути Светик прислонилась к Гии и тут же заснула. Жанка пела песни и все никак не могла угомониться. Светик проснулась. Машина у ГИного подъезда. Поднялись на лифте. Снять сапоги не было сил. Я смеялся и раздевал Светика. Перед сном в мыслях пронеслось. Какой клевый Новый год. Вот это настоящий праздник. Не то что дома с родителями. Потом вспомнила, что забыла им позвонить. «Да ладно, успеется». Через десять минут она крепко спала. Гея вышел на кухню, попил воды, закурил. Подумал, хорошая девка, красивая, а что толку? Докурил сигарету и тоже пошел спать. Зоя помогала маме накрывать на стол. Салат оливье, селедка под шубой, пирог с капустой — Жареная курица, советская шампанское, вкусная полусладкая. К чаю торт «Прага». Папа выстоял в кулинарии на Арбате два часа. Сели за стол, проводили старый год. Подняли тост за бабушку, она, как Ильич, строго и мудро смотрела с портрета. Посмотрели «Голубой огонек» и в три часа пошли спать, перед этим, конечно, убрав со стола, перемыв всю посуду. Просыпаться приятно в чистой и проветренной квартире. Тетка Рая напекла пирогов, больших и кривоватых, с толсто защипанными краями. Шура нарезала винегрет, почистила селедку. Валерий, как всегда, с кривой дурацкой ухмылочкой, довольно крякнув, поставил на стол литровую бутылку водки. Шура накормила мать бульоном, принесла чай и пирог. Мать помотала головой, заплакала, сжала Шурину руку и отвернулась к стене. Шура поцеловала ее. «С Новым годом, мамочка!» Мать головы не повернула. Шура плотно укрыла ее одеялом и, чуть приоткрыв форточку, пошла к себе. Не включая света, легла на кровати и заплакала. Вспомнила, как совсем недавно, всего-то три года назад, также под Новый год, мать крутилась на кухне, варила холодец, пекла малюсенькие, тающие во рту пирожки и свой знаменитый многослойный рыжик с медом, язык проглотишь. Отец накрывал на стол кружевная скатерть, хрустальные бокалы, отсвечивающие синими искрами под ярким светом сверкающие люстры, расставлял стулья. Шур носилась из кухни в комнату с салатницами и блюдами с закуской. Поглядывала на часы, и скоро, совсем скоро придут гости. Мама переодевалась в спальне и выходила нарядной и надушенной красавицей. Отец обнимал ее и говорил, как вкусно она пахнет. Она вырывалась и ворчала, что он испортит ее прическу. Раздавался звонок в дверь, и Шура бежала открывать. На пороге стояли красивые и нарядные люди с подарками в руках, друзья родителей. Шуре что-нибудь приносили обязательно. Она проскальзывала в комнату и разворачивала шуршащую бумагу. Все рассаживались за столом, и отец открывал шампанское. Пробка выстреливала в потолок. И женщины пугались и кокетливо вскрикивали. Мама качала головой и, смеясь, говорила, что отец так и не научился открывать шампанское. Потом включали телевизоры, хором считали удары курантов, громко кричали «Ура!», шумно чокались, целовались и поздравляли друг друга. Нахваливали мамины блюда, танцевали, разбрасывали конфетти и пели песни. Расходились под утро, когда открывалось метро. Все это было совсем недавно и миллион лет назад. В другой жизни. Дверь в Шурину комнату распахнулась. Тетка включила свет. Что улеглась? Или мы тебе не компания? Шура вздохнула и встала с кровати. Теперь все по-другому, надо привыкать. Куда деваться? Разве у нее есть выбор?